Глава третья. В пятницу я решила уйти пораньше с работы, оставив все на Аленку с Галиной Васильевной. Последние пару дней я придумывала тысячу и одну отговорку отменить поездку с Вадимом, но так и не решила с ним поговорить. Он приходил за кофе и уходил. И открывая было рот, но тут же его закрывала, так как не могла выдавить из себя и слова. Часть меня прекрасно понимала, что ему в любом случае будет плевать на мои жалкие попытки избежать навязанного мероприятия. Выбравшись из торговый центра, я первым делом сделала маникюр с педикюром, подровняла кончики волос и, воодушевившись, направилась на поиски платья. Банковская карта Вадима лежала в кошельке, но не могло быть и речи о том, чтобы ей воспользоваться. Остановив свой выбор на простом черном облегающем платье, я вошла во вкус и потратилась на туфли, лодочки и новое нижнее белье. Последнее я взяла скорее из-за практичности, так как мои старые лифчики и мини-шорты явно были рассчитаны на одежду другого фасона. Уже на выходе из торгового центра я вдруг подумала о средствах защиты. Правда, не совсем той, на которую мог рассчитывать Вадим. Войдя под достаточно броскую вывеску с названием «Защити себя сам», я смотрелась вокруг. «Могу я чем-то помочь?» Ко мне подошел продавец. Да, видите ли, меня пригласили в незнакомую компанию на выходные, хотелось бы подстраховаться. А вообще... Я немного смутилась. Нужно что-то способное вырубить здорового мужика. «Хорошо, что вы сейчас об этом задумались», — кивнул продавец. «Пойдёмте за прилавок». Он достал несколько вещиц из-под стекла и показал мне. «Самый простой, дешёвый из средств самообороны перцовый баллончик. Конкретно этой фирмы струйный и бьёт на расстоянии до шести метров. Из минусов, некоторые даже после него будут ещё в состоянии проявить насилие». «Ой, хотелось бы средства понадёжнее». Тогда ваш вариант электрошокер или тазер. Первый требует близкого контакта с агрессором, что делает вас уязвимой. Тазер же похож на пистолет и стреляет проводами. Он, безусловно, дороже электрошокера, но стоит своих денег. А знаете, давайте тазер и перцовый баллончик. Я решила не экономить на собственной безопасности. Хороший выбор. С чувством выполненного долга и долей сарказма я рисовала в своем воображении картины, где Вадим сам напрашивается на неприятности. Во второй раз, подойдя к выходу, я почему-то подумала о подарке. Достав из кармана телефон, я набрала Анатолия. «Алло, Анатолий, это Маша!» Неуверенно начала я. «Вадим, случайно не с вами?» Недолгое молчание в трубку, на заднем фоне ворчал Анатолий. как вы уже номерами обменяетесь. Слушаю». Раздался в трубке голос Вадима, и я снова вздрогнула. «Может, успокоительные курсом попить, нервишки восстановить? А вы покупали подарок?» Прямо спросила я, по привычке обратившись на «вы». «Что?» Непонимающе спросил он. «У вашего начальника юбилей обычно на дне рождения дарят подарки», объяснила я. Снова на заднем плане послышалась перепалка. «Толя, ты купил подарок Александру Михайловичу? Что значит нет? Я же просил. Если не просил, то ты сам должен был догадаться». Твою ж! Алло, Маш, ты тут? Да. Купи подарок. На этом он положил трубку, и я со открытым ртом осталась стоять посреди торгового центра. Нет, ну каков наглец. Купи подарок. Да кто он такой, чтобы приказывать? В конце концов, я понятия не имею, какой человек этот его Алексей Михайлович. Или Александр Михайлович. Я присела на скамечку, прикрыла глаза, пытаюсь успокоиться. Манера Вадима разговаривать по телефону ужасно раздражала. Курс успокоительных все же придется выпить. Если думать логически, то у Александра Михайловича, как у человека, состоятельного все необходимое есть. Следовательно, подарок требовался эксклюзивный, из претензии. Время поджимало, я даже вещи не успела собрать. Плюнув на все, я купила первое, что пришло в голову. И завернув в магазине в обертку, я отправилась домой на такси. Покидав вещи в сумку, я занесла ключи от квартиры соседки. Она обещала кормить бегемота, пока я буду в отъезде. Вадим уже ждал у подъезда. Увидев меня, он тут же вышел и помог погрузить сумку в багажник. «Ты опоздал на пять минут?» Сказал он, поджав губы. «Ты заставил меня покупать подарок!» Ответила я. Внутри машина выглядела словно космический корабль с отделкой из бежевой кожи и дерева. Пришлось постараться, чтобы сделать вид, что она не произвела на меня впечатления. Вадим сел на водительское место, и мы тронулись в путь. Я предпочитала смотреть в окно. Вадим молчал. «Что ты купила?» Спросил он, не отвлекаясь от дороги как будто тебе не все равно. Кстати, пока помню. Я пошарилась в карманах куртки и, достав оттуда карту с чеком, положила их в бардачок машины. Не забудь забрать потом». Вадим ничего не ответил, только недовольно нахмурил брови и больше меня не трогал. «С кем оставил Марли? Ему, наверное, хотелось бы побегать за городом». Спросила я, пытаясь разрядить обстановку. «Кого?» «Непонимающий спросил он». «Твоего пса. Ты же мне рассказывал о нем». «А, я соврал, чтобы было о чем поговорить». Пожал плечами Вадим как ни в чем не бывало. Подавив желание сейчас же ему брызнуть перцовым баллончиком в лицо, я попыталась досчитать мысленно до ста. Вадим не мужчина, нет, он просто самый настоящий мерзавец, и я предвкушала встречу с его знакомыми. С учетом пробок мы добрались за два часа до места назначения. Элитный коттеджный поселок выделялся высокими заборами и дорогими крышами особняков. Идеально ровная дорога петляла между домами, пока мы не остановились около одного из них. Вадим достал пульт, ворота автоматически открылись, и мы проехали внутрь. Я широко распахнутыми глазами рассматривала огромный участок с особняком. «Впечатляет!» Спросил Вадим, помогая мне выйти. «Да, очень красивый». Кивнула я, и у меня пересохло во рту от прикосновения его пальцев. Я чувствовала себя не в своей тарелке, но все же шла за ним. «Расслабься!» Хмыкнул он, и позвонил звонок, притянул меня к себе. Я попыталась отстраниться, но дверь резко распахнулась. На пороге появилась приятная женщина лет 45. На ней было простое домашнее платье, на лице очень теплая улыбка, из-за которой появились милые морщинки в уголках глаз. Не так я себе представляла хозяйку особняка. «Вадим, ну что же вы стоите, дверь открыта была, заходите внутрь!» Она поежилась и жестом поманила за собой. Я чудом отстранилась от Вадима и вошла первой. «Левтина, вы, как всегда, прекрасно выглядите». Он дежурно улыбнулся. «Знакомьтесь, это Маша, моя девушка». «Очень приятно», — улыбнулась я. Женщина подошла ко мне, и когда Вадим помог снять куртку, взяла меня за руки. «И мне приятно, милая. Ой, руки просто ледяные. Вадим как не стыдно, совсем заморозил девочку. Пошли быстрее на кухню, я сделаю нам чай». Алефтина буквально потащила меня в неизвестном направлении. Я с тревогой посмотрела на Вадима, но он удовлетворенно кивнул и пошел относить вещи. «Когда ехали...» Спросила она, усаживая меня за стол. «Спасибо. Хорошо». Я немного нервничала. «Какой будешь черный, зеленый, с ромашкой?» Она, как заведенная, носилась по кухне, доставая чашки, ставя чайник и выбирая, что же заварить из тысячи и одной коробки. «Если можно, с ромашкой». Я стеснительно улыбнулась и поглядывала по сторонам. Вскоре передо мной стояла кружка ароматного чая. Алевтина села напротив и с любопытством разглядывала гостью. Подозревая, что старый белый свитер, кстати, мой любимый, потертые джинсы и шерстяные носки не очень сочетались с кухней из натурального дерева, но в ее взгляде не было пренебрежения или брезгливости. «Что-то не так?» — окончательно смутившись, спросила я. «Наоборот, все так». Она широко улыбнулась. «Простите мое излишнее внимание, я думала, что Вадим не способен на нормальные отношения». «Но, увы, прямое доказательство обратного». «Уверена, вы преувеличиваете». Я не отрывала взгляда от кружки, чувствуя, как предательски краснею. Никогда не умела лгать. Ответом мне была еще одна теплая улыбка. Напоив чаем, Алифтина проводила меня наверх и показала комнату. Оказавшись одна, я с облегчением выдохнула. Около кровати лежала старая сумка и кожаный саквояж. Я удивилась. Зачем Вадим бросил свои вещи рядом с моими? Наверное, было лень сразу относить к себе. Открыв сумку, я достала банные принадлежности и пошла в ванну, что прилегало к комнате. Присвистнув от блеска итальянской сантехники, я набрала себе горячей воды и с блаженством залезла внутрь. Понежившись и хорошенько согревшись, я завернулась в огромное махровое полотенце и вышла из ванной. На кровати, прямо в тапочках, валялся Вадим и что-то увлеченно печатал на ноутбуке. «Что ты тут делаешь?» Возмутилась я, запрыгивая обратно в ванну и прячась за дверь. «Спать пришел. День был тяжелый. Если не против, я тоже хотел бы помыться». «Не отрывай от экрана», — сказал он мне. «В этом огромном доме еще одной спальни не нашлось?» «Мысли логически. Если мы будем спать раздельно, Алифтина обо всем догадается. Так что освободи ванну, я сплю у окна». На этом он отложил ноутбук и открыл саквояж. Я сгребла в охапку свою одежду и, прижав к себе полотенце, вышла из укрытия. Это возмутительно. Воскликнула я, раздраженно отпрыгивая, лишь бы держаться от него на расстоянии не меньше двух метров. Он не удостоил меня и взглядом, закрывшись в ванной, словно я была непримечательнее торшера около комода. Испытав смешанное чувство обиды и облегчения, я достала теплую пижаму с единорогами и со скоростью света оделась. Даже к лучшему, что он не видит во мне женщину. Какое у меня могло быть будущее с Вадимом? Стать упрощенным вариантом Вероники? «Боже упаси!» Стоило мне перейти черту, будь то просто дружба или нечто более близкое, и я прикипала к человеку душой, отдавая всю себя. Нет, еще одна ошибка моему израненному сердцу была не по карману. Я свернула покрывало, разделив им кровать пополам. Вышло вполне сносно. Оставалась одна проблема – одеяло. Оно было всего одно. Не придумав ничего дельного, я плюнула и достала баллончик, положив его себе под подушку. «На всякий случай. Вдруг пригодится». Когда Вадим вышел из ванной, я, свернувшись калачиком, на самом краю кровати усиленно делала вид, что сплю. Вадим хмыкнул, откинув полотенце на стул, что находился с моей стороны и в чем мать родила, прошествовал к сакваяжу. Сдавшись, я по-детски накрылась головой и зажмурила глаза. Но Вадим всего лишь выключил свет и лег спать. Сон не шел. От мерного дыхания поблизости по коже пробегали мурашки. Как же мне начать воспринимать его как мебель? Левый бок затек, и я перевернулась. Вадим мирно спал. Я стала осторожно его разглядывать в кои-то веки, не переживая, что он застанет меня врасплох. Прямой нос, симметричные черты лица и по-домашнему растрепанные волосы. Он был похож на обычного человека, а не на опасного хипстера-ракетира. На крутом внедорожнике. Я обняла подушку и прикрыла глаза. От Вадима приятно пахло гелием для душа и почувствовала себя гораздо спокойнее и не заметила, как уснула. Утром, проснувшись одна, я облегченно выдохнула. Вадим успел встать и уйти. Приведя себя в порядок, я натянула все те же джинсы, но уже с футболкой. Я спустилась вниз и по запаху кофе безошибочно нашла кухню. Там сидели Вадим и интеллигентный мужчина, лет пятидесяти, в теплом свитере и очках. Простите, что помешало. Я уже хотела уйти, но так неудачно оказавшаяся рядом Алевтина мягко подтолкнула меня к столу. «Знакомься, мой супруг Александр Михайлович». «Приятно познакомиться, Маша!» – кивнула я. «Ну, слышу, а у тебя, Вадим, совести нет прятать такое сокровище!» Он похлопал по плечу Вадимой и, поймав Алифтину, усадил ее рядом. «Я сам налью кофе!» Она пыталась было спорить, но Александр Михайлович только отмахнулся и, присвистывая, пошел варить кофе. У меня сложилось приятное впечатление о их паре. Он явно был человек при деньгах и власти, но искренне любил свою жену и заботился о ней. Ему оказалось не в тягость позаботиться и обо мне, спрашивая, какой кофе я люблю. В голове не укладывалось, как он может быть начальником Вадима. «Машенька, всё в порядке?» — участливо спросила Алевтина, когда заметила, что я задумчиво разглядываю её с мужем. «Ох, простите!» — немного смутилась я. «Вам говорили, что вы с Александром Михайловичем удивительная пара». «О, поверь, мы не сразу были такими. Двадцать лет мы с Алей вместе и всякое бывало. Но, слава богу, все позади». Александр Михайлович поставил перед нами чашки с кофе и сел напротив. «А как вы с Вадимом познакомились?» Я посмотрела на Вадима, ища в его лице помощи, но он предпочитал молчать. «Я недавно открыла кофейню в нашем городе. Вадим однажды пришел за...» «За кофе». И, увидев Машеньку, понял, что стану постоянным клиентом. Я удивлённо посмотрела на Вадима. Неужели он думал, что я расскажу, как всё было на самом деле? Впрочем, сейчас он дежурно улыбался своей фирменной улыбкой, не трогающей ни глаз, ни души. «Значит, вы бизнес-вумен?» – удивился Александр Михайлович. «Да какое там?» – рассмеялась я, махнув рукой. «Скорее, бариста, накопившая на дело свои мечты. Это мой первый опыт, и я не брезгую сама работать за стойкой». «Будем в городе и обязательно заедем к вам в гости», — улыбнулась Алифтина. Зазвонил телефон, она первой подскочила и побежала взять трубку. А я удивилась, откуда в этой маленькой женщине столько энергии. «Удивительно», — ответил Александр Михайлович и бросил странный взгляд на Вадима. «Мне нужно отлучиться». В комнату вернулась расстроенная Алифтина. «Что случилось?» — стревоженно спросил Александр Михайлович. «Звонили из кондитерской, у них печь сломалась». «И торт сегодня отменяется». «Всё мелочи, милая. Съездим, купим обычный тортик в ближайшем супермаркете». Отмахнулся Александр Михайлович, но Алифтину его ответ явно не утешил. Я прекрасно понимала её чувства. Она старалась, выбирала кондитерскую. Скорее всего, ездила, пробовала варианты. Заказала красивую надпись для любимого мужа. Конечно, и про желание угодить гостям забывать не стоит. Это мне не в тягость кушать магазинный тортик. А вот друзьям Александра Михайловича не уверена. «А во сколько начнут приезжать гости?» — спросила я. «Начало в шесть вечера», — ответил Вадим. «Я могла бы испечь торт», — предложила я и все трое удивленно уставились на меня. «Может быть, он и не будет произведением искусства из мастики и вычурных фруктов, но, обещаю, он точно получится вкусный». «Правда?» — Алевтина просветлела лицом. «Конечно», — кивнула я, уже менее уверенная в своих силах. «Только в любом случае нужно съездить в магазин». А Левтина вне себя от счастья крепко обняла меня, и я немного растерялась. «Аленька, отпусти девочку. Она посинела от твоей хватки». «Спас меня Александр Михайлович». «Признаться, уже тысячу лет не ел домашних тортов». Так я не заметила, как опять сидела в машине с Вадимом. «Маш?» Немного встревоженно позвал он. «Ты ведь и вправду умеешь печь торты?» «Поживем, увидим», — ответила я, чтобы Вадим помучился в неведении. Мы подъехали к огромному супермаркету, и я воодушевлённой идеей помчалась вперёд. Вадим недовольно поджал губы, когда я сама выскочила из машины. Впрочем, мне, скорее всего, показалось, вряд ли он видел смысл проявлять галантность к девушке для прикрытия. От выбора продуктов у меня разбегались глаза. Я бегала то к одной, то к другой полке, пока Вадим терпеливо следовал за мной с тележкой. Несмотря на позднюю осень в магазине, был большой выбор ягод и фруктов. Я покидала в тележку клубнику, ежевику и глубику. Дальше шли обычные ингредиенты для бисквита и, конечно же, шоколад. Можем идти на выход, довольно сказала я, кинув последнюю вещь в тележку. Знаешь, я представляла твоего начальника немного иначе. Вроде наркобарона из боевиков 90-х. Ага, как Дона Корлеона, пошутила я, выкладывая на ленту продукты. Сегодня вечером соберется еще несколько близких друзей Александра Михайловича. Не все из них те, кем кажется. Постарайся быть либо рядом со мной, либо с Алифтиной, хорошо?» Я удивлённо посмотрела на него. Неужели Вадим обо мне заботился? К вечеру я едва успела всё закончить. Поставив торт в холодильник, и побежала на второй этаж переодеваться. Закрывшись сумкой в ванной, быстро полоснулась, высушила и уложила феном волосы, что, кстати, с моим опытом в укладках было непросто. Переоделась новенькое платье и, подкрасив глаза тушью, удовлетворённо кивнула отражению. Последний штрих... Красная матовая помада. Призвав всю свою смелость, я аккуратно накрасила губы. Вот и появился повод выгулить необдуманную покупку. Уже перед выходом из ванной я побрызгала запястье любимыми духами и в очередной раз подпрыгнула, так как не ожидала увидеть Вадима. Он отказался от галстука с пиджаком, надел простые классические черные брюки и белую рубашку с запонками. Легкая небрежность в одежде придавала ему шарм, на который были способны только такие мужчины. Красивые и опасные. Покраснев от своих мыслей, я первая спросила. Все уже собрались? Да, мы опаздываем на 15 минут. Ой, кнов, я впрыгнула в туфли и, взяв Вадима под руку, пошла за ним, предварительно отдав сверток с подарком. В просторной гостиной собралось по меньшей мере 10 человек. Мне бросились в глаза достаточно дорогие брендовые вещи, и я, наверное, в сотый раз почувствовал себя неловко. Александр Михайлович сидел в кресле и открывал подарки. Я шепнула Вадиму. Момент истины. Отложив в сторону старинный револьвер, подаренный кем-то из гостей, Александр Михайлович принял сверток от Вадима и удивился его размером. «Я смотрю, ты решил изменить традиции дарить мне кубинские сигары». «Машенька уговорила попробовать что-то новое». Он бросил мне ироничный взгляд. Внутри оказалась виниловая пластинка, которую я чудом купила за баснословные деньги. Спасибо карте Вадима. Я, наверное, опустошила ее баланс. «С ума сойти! Это автограф Высоцкого?» Воскликнул Александр Михайлович. «Спасибо, Вадим! Порадовал старика!» Он встал со своего места и отложил пластинку в одно из отделений шкафа, на котором стоял проигрыватель винила. «Как ты догадалась?» Тихо спросил Вадим. Представила русского корлеона и его предпочтения в музыке. Улыбнулась я. «Раз все сбори, идемте ужинать!» Позвала нас Алифтина, и гости переместились в столовую. «Мы с Вадимом сели около Александра Михайловича, и напротив нас оказалась интересная пара. Мужчина лет сорока с острыми чертами лица, его жена, судя по обручальным кольцам. Из всех собравшихся дам она единственная была неброско одета и практически не накрашена. «Маш, знакомься, Иван и его супруга Ольга», — представил их мне хозяин дома. Улыбнувшись, я кивнула еще чуть-чуть, и у меня сведет челюсть от обязательности носить на лице вежливую улыбку. Иван удивленно посмотрел на меня, словно заметив впервые. Не часто у вас в гостях появляются новые лица. Обратился он к Александру Михайловичу. Очень приятно, Мария! От его очень приятно у меня сложилось самое неприятное впечатление. Интуиция и чувство самосохранения говорили мне, Иван крайне опасный человек. Ужин прошел спокойно. Я старалась больше слушать, нежели говорить, и не покидала ощущения, что в данный момент меня пристально разглядывает, словно музейный экспонат. Надеюсь, у всех осталось место для десерта. Алевтина сама встала из-за стола. «Машенька, помоги!» Мы вдвоем ушли на кухню. Основные блюда готовил нанятый повар и его помощник. Во время ужина нам прислуживал официант, но торт Алевтина хотела занести сама. Я помогла ей воткнуть свечки и зажечь на всякий случай, проверяя последние детали. «Выглядит великолепно!» Воскликнула Алевтина, когда приготовление было закончено. Проскочив столовую, первая села на место, официант приглушил освещение, и в дверном проеме появилась Алектина. В отличие от всех, я смотрела в противоположную сторону. На лице Александра Михайловича светилась искренняя улыбка, а глаза так и лучились при взгляде на любимую женщину. «Но как такой человек может держать целую бандитскую организацию? Ему же должна быть присуща жестокость, расчетливость и неуязвимость». Под последним я подразумевала отсутствие привязанностей, ведь именно любовь к другим людям делает нас уязвимыми. «У тебя нет шансов», — прошептал Вадим, коснувшись губами моего уха. Я вздрогнула от этого жеста и непонимающе уставилась на него, но он уже хлопал в ладоши. Именинник задул свечи, я с запозданием поняла, что Вадим имел в виду и как никогда мне захотелось его ударить. Нацепив на лицо улыбку, напоминающую оскал, я наклонилась к нему и прошептала в ответ. По себе людей не судят. Он хотел было мне что-то ответить, но одна из гостей произнесла. Какой необычный торт? Выглядит домашним. Алевтина, неужели ты испекла? Александр Михайлович сам разрезал торт и передал кусочки официанту, который разносил десерт гостям. Это Маша приготовила, ответила она. Еще раз спасибо, милая. Смущенное вниманием я кивнула, торт и вправду вышел воздушным и в то же время сочным. В конце ужина я чувствовала себя порядком вымотанной и уставшей. Мы вышли из-за стола обратно в гостиную. «Итак, Мария, может, расскажете немного о себе? После сегодняшнего ужина мы все сгоряем от любопытства». Спросила женщина лет пятидесяти, по-моему, её звали Людмилой. «Даже не знаю, что вас интересует. Я всю жизнь прожила в нашем городе, недавно открыла кофейню. Вот, пожалуй, и всё». «А кто вы по образованию?» Задала она неожиданный вопрос. Во рту моментально пересохло, краска стыда тут же залила лицо. Я ввела взглядом всех собравшихся. Мама всегда говорила, что мне нечего стыдиться, но истина была такова. Не все люди разделяли ее мнение. Я нигде не училась. Бросила школу в одиннадцатом классе. И сразу пошла работать. Прямо ответила я, не собираясь лгать и казаться той, кем не являюсь. Став главным событием этого ужина, я приложила все силы, чтобы как можно непринужденнее отпить из стакана воды. Неприятная пауза затягивалась. Вадим сжал мою руку, то ли пытаясь поддержать, то ли заткнуть рот. «Нет». «Люда, хватит допросов!» Алевтина поставила на кофейный столик чашку с чаем. «А не оставить ли нам мальчиков одних и не пойти в хамам?» «После плотного ужина?» Людмила сморщила носик. «Я была как никогда рада, что ко мне потеряли интерес». «Ой, да видела я, как вы все кушали, словно птички поклевали и сделали вид, что наелись». Отмахнулась Алифтина и, взяв меня с Ольгой под руку, повела в неизвестном направлении. «Алифтина, простите, я без купальника», — попыталась отказаться я. «Детка, у меня все есть, я всегда держу про запас несколько новых купальников, так что не отвертишься». Через полчаса мы разбрелись по подвалу, он был неплохо оборудован, комната отдыха, тренажерный зал, небольшой бассейн, хамам и сауна. Мы с Ольгой сидели в хамаме, вцепившись просто не поверх пальников. Видимо, не я одна чувствовала себя не в своей тарелке. Очень красивый дом, попыталась завести разговор. Да, согласилась Ольга. А вы часто бываете в гостях у Алифтины и Александра Михайловича? Несколько раз в год по празднику в основном. Надеюсь, еще увидимся на Новый год. Она слезла с полки. «Пойду полоснусь и спать. Хорошего вечера!» Подождав несколько минут, я последовала ее примеру, и пока левсина не видит, прошмыгнула в душевую. Уже переодеваясь, я заметила движение. Завернувшись, полотенце выглянула из-за шторки и увидела Ольгу. Ее полотенце сползло, оголив спину, и пятна синих-желтых синяков бросились в глаза. Она будто почувствовала мой ошарашенный взгляд и обернулась. «Боже!» — сказала я, потеряв дар речи. «Я занимаюсь спортом, неудачно вчера упала», – промямлила она и, схватив вещи, убежала. Все бы ничего, но вид синяков говорил о том, что некоторым из них было около недели. С неприятным осадком на душе я одела платье и босиком пошла наверх. Из сауны доносился звонкий смех женщины, и я не хотела им мешать. Мне требовалось срочно найти Вадима и обсудить увиденное. Наверху было очень тихо. Осторожно, ступая по мягкому ковру, я прошла вперёд в поисках лестницы наверх. Одна из больших арочных дверей оказалась приоткрыта, и я замедлила шаг. «Не ожидал, что ты бросишь Веронику». «С чего ты взял, что я её бросил?» «Значит, нет?» Один из собеседников рассмеялся. видеть с тобой эту серую мышку, я почти поверил в то, что ты решила степениться. И кто же она?» «Левая баба, чтобы лифтину умаслить. Кстати, для этого не обязательно было жениться». «Один ноль в твою пользу. Она в моём вкусе. Наиграешься, оставь номерочек». Слушать дальше я не стала. Испытывая отвращение и злость после услышанной беседы между Вадимом и Иваном, я нашла свою комнату. Переодевшись джинсы с футболкой, я покидала вещи в сумку и села на кровать. Интересно, знал ли Александр Михайлович, какие его гости на самом деле? Да, конечно, знал. Скорее всего, и сам был таким, просто я слишком наивна, чтобы распознать их притворство, не желая больше ни секунды находиться в этом гадюшнике, я открыла дверь и наткнулась на Вадима. «И что ты, позволь спросить, собралась делать?» Я попыталась его обойти, но он впихнул меня внутрь, закрыв за собой дверь. «Я выполнила все, что ты просил, и теперь хочу уехать», — прошипела я, оттолкнув его. «Завтра вместе уедем». Он удивленно смотрел на меня, искренне не понимая причину резкой смены настроения. «Нет, я вызову такси и уеду сейчас. Одна!» «Прекрати истерику и сядь!» Вадим хотел коснуться моего плеча. «Что случилось, Маш?» «Не прикасайся ко мне!» Я отпрянула и, запнувшись об угол кровати, упала, больно ударившись локтем. Вадим тут же подскочил ко мне и осторожно помог сесть на кровать. «Ну, посмотри, что ты наделала. Сиди на месте, я сейчас вернусь». Он оставил меня в комнате, и я с ужасом поняла, что, уходя, Вадим закрыл дверь на ключ. Леденящий душу ужас отказывался слушать доводы разума. Откуда у него ключи от комнат? Я в панике кинулась искать баллончик. Когда Вадим вернулся с пакетом льда, я направила на него свое средство самообороны. «Маш, ты совсем сбрендила?» Он застыл на месте. «Кто позволил тебе закрывать меня в комнате?» Рявкнула я. «Ты не имеешь права так со мной обращаться!» «Хорошо, я все понял. Прости, что закрыл. Опусти баллончик, и я вызову тебе такси». «Ну же, успокойся. Видишь, я уже достал телефон». Я отвлеклась и не успела заметить, как он оказался около меня. Выхватил баллончик и откинул его в сторону. Ойкнув, я приготовилась к самому худшему и сильно зажмурилась, но удара не последовало. Вадим прижал меня к себе и крепко обнял. Почувствовав тепло, исходившее от его тела, я попыталась вспомнить, когда меня обнимали в последний раз. Множество эмоций смешалось внутри, и слезы навернулись на глаза». Я осознала, что больше всего была разочарована не в Вадиме после подслушанного разговора, а в себе. В том, что отчаянно хотела верить в возможность чего-то большего, пусть и не признавалась себе в этом. А он назвал вещи своими именами. «Левая баба». Коротко и ясно. Оттолкнув его в очередной раз, я вытерла слезы и отвернулась к окну. «Не хочешь меня отпускать сейчас?» «Будь по-твоему, но больше я не хочу иметь с тобой никаких дел!» Вадим молча стоял несколько секунд, сверляя мою спину взглядом. Наверное, для него я и вправду вела себя странно. «Завтра в девять уедем». Бросил он и, закрыв за собой дверь, ушел.